Глава 3. Я начала собираться часа за два до выхода. Пусть Марго и сказала, что ее дело совсем обычное, но в моей профессии мелочей не бывает. Однажды я едва не погибла из-за того, что зацепилась металлической набойкой на туфли за перила железнодорожного моста, с которого пришлось прыгать на проходящие внизу вагоны с песком. Поэтому даже к простому на первый взгляд заданию стоило отнестись серьезно. Хороже у меня действительно было И лицензия в полном порядке. Но вот брать его с собой мне сегодня решительно не хотелось. Во-первых, устраивать перестрелку в людном месте ранним вечером совсем не мой стиль. Во-вторых, о своем возможном противнике я знала только со слов Марго, а ведь всем известно, как несправедливо бывают девушки к покинувшим их возлюбленным. Степень его ненормальности выглядела явно преувеличенной, а он способен на столь сложные действия, как шантаж. Поэтому я ограничилась стандартным набором, который про себя я называю малый дамский. Это всякие полезные штучки, которые можно разместить на себе или унести в дамской сумочке. Сверхчувствительный микрофон, например, в виде сотового телефона, вид которого ни у кого не вызовет подозрений. Щетка для волос, содержащая баллончик с нервно-паралитическим газом. Дезодорант со слезоточивым газом и прилагающиеся к нему две защитные маски для себя и для клиента пиротехническая помада, что дает замечательный психологический эффект. Уложим все это в спортивную сумку из черной замши, потому что дамская сумочка не подойдет к моему сегодняшнему наряду. К выбору одежды тоже стоило отнестись серьезно. Вообще-то я могу создать практически любой образ, от женщины-вамп до голубого подростка. В реальный случай – одно из дел прошлого рекордно жаркого лета, но следовало учитывать пожелания клиента. Марго сказала, что увидев меня, Ее бывший друг не будет делать глупостей. Значит, следовало своим видом создать ощущение этой крутизны. Чтобы и Ежу стало ясно, со мной лучше не связываться. В таком случае для нашего вечернего вояжа подойдут джинсы и кожаная куртка. Униформа шпаны всех континентов. Как обстоят дела со шпаной в Антарктиде, я, честно говоря, не знаю. Мои любимые ботинки с выкидным лезвием довершат наряд. Я не ношу бронежилета, кроме тех случаев, когда сопровождаю груз. Он замедляет движение, а кроме того, ведь на моих клиентах бронежилетов нет, а моя задача прежде всего защитить их, а не себя. Я привыкла больше полагаться не на броню, я же не танк, а на свое тренированное тело и сознание. А они всегда со мной. Ну вот, теперь я готова ко всему, что может преподнести мне сегодняшний вечер. Я-то готова, а вот клиентка моя Марго что-то запаздывает. Интересно, почему? То ли возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, то ли предстоящий поход кажется девушке уж не столь важным. Как утром, когда она рыдала у меня под дверью. Я легла на диван и включила видео. Как раз накануне мне прислали очередной голливудский шедевр, и сейчас я могла с чистой совестью позволить себе посмотреть его, раз клиент не торопится. Немолодой, но вполне еще ничего, ветеран Вьетнама как раз начал мстить наркомафии за смерть своего школьного друга, когда в моем дворе раздались три условных сигнала автомобильного клаксона. С недовольным вздохом я выключила видеоприставку. Не то чтобы фильм был таким уж захватывающим, просто видео и кино давняя моя страсть. Трудно оторваться от любимого дела во время отпуска, но нельзя же век лежать на диване перед ящиком. Хотя бы уже ради того, чтобы было что смотреть завтра, надо работать. Но помни, Женя, сегодня никакого адреналина, хотя отпуск, твой, судя по всему, уже закончился. Что ж, хорошего понемножку. Маргош дала меня в машине, голубом поджере у самого подъезда. Я едва успела захлопнуть за собой дверцу, как Марго молча протянула мне 10 100-долларовых бумажек. Дождалась, пока я пересчитаю, и резко тронула с места. Мы помчались по направлению к набережной. Девушка выглядела деловитой и собранной. На ней был легкий плащ поверх французского маленького платья и серые туфли на шпильках, стилет. Я позволила себе снисходительную улыбку. Похоже, ей хочется в последний раз предстать перед бывшим возлюбленным в соблазнительном виде. А ведь это значит, что она относится к нему не только как просто шантажисту. Ох, молодость, молодость. Кроме короткого приветствия за все время пути, Марго не сказала мне ни единого слова, лишь нервно покусывала губы и поглядывала в зеркальце заднего вида, словно опасалась преследования. Взгляд её несколько раз задерживался на талисмане, висевшем над лобовом стеклом. Это была сережка из дешевого сплава в виде сердечка, с выгравированной псевдопозолотой буквой М. На место мы прибыли вовремя. Здание института Гидропроект стояло в самом конце набережной. Не знаю уж, сколько квадратных километров этой гигантской 12-этажной коробки принадлежало теперь институту, а сколько сдавалось в аренду разным фирмам и фирмочкам. Только рабочий день у всех, похоже, заканчивался в одно и то же время, из широких стеклянных дверей извергался настоящий людской поток, тут же разбивавшийся на струйки. "Нам нужно туда", разлепила наконец губы Марго кивнув в направлении входа. Нет проблем, ответила я. Паркуйте машину и вперед». Проблем действительно не было. В такой толпе могла бы затеряться даже делегация по плановой Гвинее в национальных костюмах. Я раздвигала отработавших свой восьмичасовой день служащих словно небольшой ледокол, а Марго на шпильках скользила за мной в освободившемся форватере. Таким манером мы миновали охрану на входе и попали в просторный холл. Марго явно хорошо ориентировалась здесь потому что сразу же потянуло меня в бок, и мы оказались перед дверями четырех лифтов, укрытой от глаз охраны большой деревянной каткой с раскидистой пальмой. В лифте Марго старалась не встречаться со мной глазами, а внимательно изучала пустую стенку кабины. Нервничает или ей неуютно в моем обществе? Мы поднялись на третий этаж и оказались в точно таком же холле, что и на первом, даже пальма была. Интересно, у них на всех этажах тропическая растительность или только на нечетных? Из-за пальмы вышел молодой человек. Марго на и прошептала: "Кассета у него". Я удивилась, даже очень удивилась. Парнишка ну никак не тянул на образ, созданный рассказом Марго. Лет 17, на вид худой и прищавый, в дешевой турецкой куртке и драных кроссовках. Это он-то опасный герой-любовник, разбивший доверчивое девичье сердце? Это он-то неадекватный тип, удачливый шантажист?» Пока я стояла и удивлялась, Марго решила не терять времени даром и резко метнувшись из-за моей спины вперед, нервно проговорила: "Значит так, мы не будем тут с тобой долго рассусоливать. Деньги у меня с собой, так что вынимай товар. Я проплачиваю и быстро расходимся". Вместо ответа мальчик профессиональным движением выхватил из-под турецкой курточки короткоствольный автомат и направил на Марго. Я прыгнула вперед с намерением повалить Марго на пол и откатиться вместе в боковой коридор, но девушка оказалась проворнее. Вот что делает с людьми адреналин. В моей руке остался только ее плащ, а сама Марго с пронзительным визгом рванулась к лестнице и побежала не вниз, где охрана в холле могла ее защитить, а вверх, где ожидала вообще неизвестно что. Мальчишка чертыхнулся, но поливать свинцом коридоры и своего УЗИ он не рискнул и пустился в погоню за моей клиенткой. Ну и темпы они задают. С Марго все понятно, ее гнал страх, а вот что помогало Парнишке с автоматом поддерживать такую скорость. Хотя, возможно, он просто был неизвестным человечеству чемпионом в беге по лестницам на длинной дистанции. На самом деле мне было вовсе не смешно в этот момент. Марго пришла сюда под моей охраной, а я не смогла ее защитить. Вдобавок моя клиентка четко и ясно предупредила меня насчет оружия, а я расценила это как девичьи страхи и отнеслась несерьезно прокол, Женечка, по всем статьям. Вот что значит отпуск. Теряешь форму. Между седьмым и восьмым этажами расстояние между нами наконец-то сократилось. Но тут Марго догадалась убраться с лестницы и свернуть в коридор. Вместе со своим преследователем она исчезла за поворотом. Здание, похоже, опустило совсем, а охрана не неначе пьет чай в коптерке у вахтера бабы Дуси. А может, у них тут через день неизвестные за людьми в конце рабочего дня по лестницам гоняются, и они просто привыкли? Я бы на их месте забеспокоилась. За поворотом я увидела две удаляющиеся спины. Бешеный топот ног грохотал в такт ударам моего сердца. Вот, еще чуть-чуть. Заворачивая за угол, я едва не раздавила трехцветную кошку, мирно лакавшую молочко из миски. Наверное, животное подкармливала какая-нибудь сердобольная уборщица. Мурка едва успела увернуться от только что пробежавшей парочки и уже собиралась продолжить трапезу, как появилась я и наступила так ей на хвост. Теперь Марго была от меня метрах в ста, не меньше, но и не больше. А между тем парнишка почти догнал ее. В конце коридора виднелась приоткрытая дверь. Туда и бежала из последних сил девушка. На бегу я достала метательный нож. Все, игры кончились. Если Марго не успеет укрыться в помещении, я сделаю мерзавца инвалидом надолго. Вот черт! Я покрылась холодным потом, увидев, как Марго споткнулась на пороге комнаты и дверь закрылась. Причем захлопнула ее не моя клиентка, а ее преследователь. За собой, естественно. Через несколько секунд я уже схватилась за ручку, но было поздно. Заперто. Симпатичная такая металлическая дверь с тройной блокировкой, украшенная табличкой Октопус. Что еще за Октопус? Название фирмы, наверное. Эту дверку можно высадить только зарядом такой мощности, какой не входит в мой малый дамский набор. А уж чтобы открыть, в спокойной обстановке с набором инструментов я могу открыть ее минут за пять, ну, может, за 8. Но сейчас. А вот нет у меня этих самых пяти минут. Зато, зато есть одна мысль. Здание это строили чехи побратимы Значит, тут должна быть европейская система вентиляции, и она явно давным-давно вышла из строя. Где-то забилось, что-то обрушилось, иначе зачем наружные кондиционеры, которые я заметила, когда мы подъезжали к зданию. Мои глаза быстро нашарили за решетчатое отверстие под потолком. Присмотревшись повнимательнее, я облегченно вздохнула. Всего четыре шурупа, нож-трансформер, слава богу, под рукой. Высоковато, конечно. Да и висеть на решетке, держась за нее одной рукой, а другой отвинчивать шурупы, снимая эту самую решетку, все равно, что рубецук, на котором сидишь. Отодрав железяку, я потянулась на руках и, удовлетворенно хмыкнув, вползла внутрь. Мне повезло. Вентиляционный ход оказался достаточно широким, чтобы ползти, а шахта к счастью горизонтальной. Я быстро проползла вперед и через минуту достигла отверстия, выходящего в помещение, расположенное за запертой дверью. Моим глазам предстала широкая комната, устла на темно красным ковровым покрытием. Возле окна, прямо на полу, сидела Маргарита. По ее лицу сплошным потоком катились слезы, и она судорожно икала. Мальчик в турецкой курточке стоял прямо над ней, спиной ко мне. Он слегка покачивался и поводил дулом автомата из стороны в сторону, словно не был уверен, в кого будет стрелять. Интересно, кто же является вторым объектом? Ага, вон что-то виднеется». В углу комнаты, а точнее офиса, сидел за компьютером некто в сером свитере, но разглядеть его толком с моего места было невозможно. Теперь надо было быстро принимать решение, как действовать дальше. Проникнуть в помещение следовало любой ценой, но так, чтобы обезопасить и свою клиентку, и себя. В случае неудачи по первому пункту придется сгореть от стыда, отдать полученную тысячу баксов родственникам, скорее всего, папаши, и навсегда забыть о карьере телохранителя. Неудача по второму пункту тоже меня, понятное дело, не устраивала. Перед моим лицом была пластмассовая решетка. Вышибить ее и дело с концом. Хотя в узком проходе толком не размахнешься. Да и время я упущу, если даже получится с одного раза, то не исключено, что я получу в грудь ленту пуль прежде, чем выпрыгну наружу. Я решила не рисковать понапрасную дать себе хотя бы маленькую фору. Секунд пять, не больше. Для этого мне пришлось выползти назад и, пробежав по коридору, снова прервать кискину трапезу. Да простит меня общество охраны животных. Я прижала Мурку к своей груди и, завернув за угол, снова нырнула в вентиляционное отверстие, предварительно запихав туда трехцветное животное. Кошка оказалась на редкость благоразумной и решила не сопротивляться. Решётка подалась с первого же удара. Я изогнулась в три погибели и, собрав все силы, выбила ее ногой. Решетка вылетела со страшным хрустом и рухнула на пол кабинета. Пока мальчишка оборачивался, я уже приготовила для него живой снаряд и, изловчившись, швырнула кошку прямо вооруженного автоматом мальчишку. Выстрелить Таун, конечно, выстрелил, но только зря пули потратил. Не знаю, что ожидал увидеть этот тип, но явно не кошку. Во всяком случае, он предполагал куда более крупный объект. Так что Мурка, влетевшая в помещение с растопыренными лапами и диким ревом, отделалась легким испугом и едва приземлившись, тут же забилась по тумбочку, шипя и выгибая свою трехцветную спину. Автоматная очередь полоснула по стене, задев навесные потолки и осыпав дождь штукатурки. Не дожидаясь, пока мальчишка придет в себя и опомнится, я бешеным клубком скатилась ему в ноги. С реакцией у него было плоховато. Он даже позволил себе секундную заминку, как бы раздумывая, поднимать ему свое оружие или нет. Но пока он со скрипом напрягал свои извилины, я уже сбила его с ног и выворачивая руки, вырвал автомат из его неожиданно цепких пальцев. Быстро справившись с отчаянным сопротивлением парня, я уперлась ему острым коленом в грудную клетку и положила автомат поперек его горла, чуть поднажав, намекая, что мол, могу нажать и посильнее, если он будет продолжать безобразничать. Мальчик смотрел на меня расширенными глазами, из которых буквально хлестал поток ненависти. Может, обколотый? Я на всякий случай внимательно посмотрела в его зрачки. Вроде нормальный». И вдруг он заорал и выгнулся так, что меня даже слегка подбросило. "Гады!" кричал он мне в лицо. "Режьте меня, чурки ваниучи!" Ого, выходит дело не в медикаментозном отравлении. Похоже, у парня шарики за ролики заехали, причем всерьез и надолго. Он снова попытался вырваться. Мне пришлось пару раз двинуть его локтем по фейсу, но это его не успокоило. Я отскочила, позволив ему подняться, и уже потом изо всей силы врезала его же автоматом по челюсти. Мальчишка отлетел к стене, врезался башкой в косяк и стал медленно оседать на пол. Усевшись на ковер, он свесил голову на грудь и отключился. Марго наконец-то перестала икать, а я получила возможность как следует осмотреться. Итак, в помещении находилось пятеро живых существ. Одно четвероногое, бессловесное под тумбочкой. Второе бесчувственное и уже не представляющее опасности, парень-автоматчик. Третье и четвёртое это мы с Марго. а пятое? Стрельбы больше не будет, послышался осторожный голос из правого угла комнаты. Молодой человек лет двадцати пяти выглядывал из-за башни Пентиума, поправляя сползавшие ему на носа очки в круглой позолоченной оправе. Помешали, да? усмехнулась я. Ну извините, если что не так. Да нет, пожалуйста, просто мне нужно побыстрее закончить одну срочную работу, а тут такое. Вконец смутился молодой человек, кивая на бесчувственного автоматчика. Он что, тут так и будет лежать? Предлагайте с собою унести сихидничало я. Может, подсобете? У меня работа, я же сказал, так же тихо и так же спокойно ответил молодой человек. Так мне охрану вызвать или сразу в милицию? Задавая эти вполне резонные вопросы, человек за компьютером обращался вроде бы ко мне, но при этом почему-то смотрел на Марго. Не надо, уверенно произнесла та, и, подойдя к телу мальчишки, стала тщательно обшаривать его кожаную курточку, выворачивая карманы. Сидевший за компьютером человек наблюдал за этой сценой совершенно безразлично. Он очевидно задал машине какую-то сложную задачу и теперь ожидал результатов, лишь время от времени посматривая на экран. Что касается Марго, то для меня тут все было ясно. Клиентка кинула меня, явно навесив лапшу на уши. Что за байки про любовника? Причем тут этот мальчишка? Да и где эта самая видеокассета? Да вот она. Марго на уплотнение во внутреннем кармане бесцеремонно перевернула тело на бок и засунув руку вглубь куртки, с радостным криком извлекла футляр с видеокассетой. "Ну вот и все», — прошептала она, прижимая находку груди и сдувая с лба потную прядь волос. "Теперь я могу быть спокойна. Вы полагаете?" подошла я поближе. "А как насчет денег, которые вы собирали заплатить за эту пленку? Да, и где же ваш приятель?" "Знаете что?" обернулась ко мне Марго. Вы не вникайте, хорошо? Работу свою вы выполнили прекрасно. Я вам заплатила. Так что теперь мы вполне можем расстаться. Или у вас есть ко мне претензии? Может быть, вас не устраивает сумма? Претензии есть. Марго кивнула и, положив кассету на подоконник, расстегнула свою сумочку. Очевидно, моя клиентка намеревалась извлечь оттуда пухлый бумажник и отстегнуть мне еще несколько купюр. Сугубо этического порядка, уточнила я характер своих претензий. Мы не будем это обсуждать, покачала она головой. Сейчас не время. М-м, снова послышался голос из за компьютера. Вы не могли бы как-то побыстрее все это закончить и уберите куда-нибудь этого, который с автоматом был. И автомат тоже. Справитесь? А что вас теперь-то смущает? С удивлением повернулась я к нему. Сначала сюда врывается женщина, потом этот тип с автоматом, потом я с кошкой через вентиляционное отверстие. А вы сидите за своей машиной, и ничего не предпринимаете, и только теперь начинаете проявлять свое недовольство. Как это понять? Объясняю, терпеливо заговорил молодой человек. Когда на вас наводят дуло автомата, вам лучше сидеть тихо и выполнять приказания вооруженного человека. А когда ситуация нормализована, нужно позаботиться о том, чтобы у вас, то есть в данный момент у меня, не было в дальнейшем неприятностей. А больше вас ничего не волнует?» — с усмешкой спросила я. Если честно, то ничего, кроме моей работы, ответил компьютерщик. А теперь, когда вопрос у вас иссякли, я прошу вспомните моей просьбе. Тут, видите ли, как бы не поле боя и не полигон для перестрелки, а частная собственность. Ваша, что ли? Моя. Раздался глухой голос порога. Запертая дверь офиса распахнулась, и в комнату вошел высокий седой человек. Он остановился, сделав два шага, и внимательно посмотрел на всех присутствующих по очереди. Его острый взгляд был похож на буравчик, проникающий до глубины твоей души. Казалось, этот человек знает о жизни и о людях очень много, может даже слишком много. Что здесь происходит? Этот резонный вопрос был обращен к молодому человеку, сидевшему за компьютером. И какого чёрта ты тут торчишь? Но вы же сами хотели программу, испуганно отозвался тот. Я хотел ее днем, Кирилл, с угрозой в голосе произнес вошедший. Я тоже, но днем я водил ребенка в поликлинику, Виктор Андреевич, с неожиданным сопротивлением в голосе ответил Кирилл. Что же касается первого вашего вопроса, то я не в курсе. Я сидел и работал, сюда ворвалась ваша дочь, потом этот человек с автоматом, и эта дама вылезла вон оттуда из стены. И Кирилл кивнул на выбитую решетку вентиляционного отверстия. «Черт знать что, помотал головой Виктор Андреевич. Так может быть, Марго, ты мне расскажешь, что здесь за бардак? Папа, это недоразумение, решительно проговорила Марго. Недоразумение? выпучил он глаза. Знаешь ли, милочка, когда в моем офисе палят из автомата, это называется по-другому. Теперь его требовательный взгляд переместился в мою сторону. Ну а вы кто такая? Вместо ответа я протянула свою лицензию. Тот изучил ее и недоверчиво хмыкнул. «Черт знает что, повторил он с раздражением. Ну и кого же вы тут охраняете? С какой стати этот тип стал преследовать Марго? Вы, конечно, вправе задавать вопросы, но я и вправе на них не отвечать, спокойно проговорила я. Клиент есть клиент, так что Виктор Андреевич, поинтересуйтесь у Маргариты. Хозяин кабинета был в ярости. Достав мобильный телефон, он вызвал своих людей. Это оникеев, тут у меня недоразумение, понимаешь? С этими словами он язвительно посмотрел на Марго. Пришлите людей, нужно одного парня транспортировать в госпиталь, лучше военный. Охрана на входе и у палаты, чтобы муха не пролетела, ясно? Даф отбоян повернулся к дочери. Виктор Андреевич, как видно, был человеком серьезным и привык получать на свои вопросы вразумительные ответы. Конечно, рано или поздно Марго все ему расскажет, но пока что он оставался в полном неведении. А господин Оникеев наверняка не привык долго находиться в таком состоянии, и это его бесило. С тобой я дома поговорю, с угрозой посмотрел он на Марго. А ты? он обернулся к Кириллу. Ты вообще за что у меня деньги получаешь? бушевала Оникеев. Сидишь тут в кнопочке тыкаешь, да за такие деньги шахтеры перед белым домом в столице все каски о брусчатку отбили. Если вы чем-то недовольны, господин Аникеев, то скажите конкретно, и я конкретно, чисто конкретно говорю, что все вы тут дармоеды, продолжал распинаться Аникеев. Дочка вообще от рук отбилась, что хочет, то и вытворяет. Стрельбу, понимаешь, устроили. В ожидании охраны Виктор Андреевич Аникеев дал волю своим эмоциям на всю катушку. Он стоял уперев руки в боки и поворачивался всем корпусом то к Марго, то к побледневшему Кириллу. Папа, я все объясню. Это вы умеете. В правительство бы побольше баб, чтобы они народу все объясняли. А ты, мальчик компьютерный, чего расселся? Перед тобой начальник стоит, а ты даже задницу от стула оторвать не можешь. Кирилл привстал и вышел из-за стола. Теперь он стоял напротив Аникеева почти по стойке смирно, вытянув руки по швам. Но Аникеев уже перенес свое словесное цунами на непутевую дочурку. Шляешься, черт тебе где? В перестрелки влипаешь. Бабу какую-то наняла для охраны. Да кому рассказать, животики надорвут. Хочешь, чтобы твой отец стал посмешищем? Тогда ты движешься в правильном направлении. Какой сюрприз преподнесешь мне в следующий раз? Если Кирилл бледнел, внимая разносу своего босса, то Марго стала медленно, но верно зеленеть. Я заметила, что напрячьет руки за спину, и бросив взгляд на подоконник, обнаружила, что видеокассета отсутствует на прежнем месте. Значит, она в руках у Марго. Почему же она не спрятала ее в свою сумочку? Ах да, сумочка-то дамская слишком мала. Бедная девушка, что же она намерена предпринять? Впрочем, какое мне дело? Свою работу я сделала, остальное меня не касается. Честно говоря, специфика моей деятельности такова, что мне приходится время от времени встревать в так называемые милые семейные разборки. И я вам доложу, что страсти, которые бушут в наших ячейках общества, то бишь в семьях, могут дать сточко вперёд сюжетам Санта-Барбары. Так что наша провинция будет покруче американской. Папа и я, дочка Аникеева, явно была близка к обмороку. Она сделала два шага к столу, пошатнулась, пытаясь ухватиться за столешницу, и все же рухнула на пыльное ковровое покрытие лицом в кресло. Кирилл бросился ей помогать. Он, присев на корточки, прыскал ей в лицо водой из графина, расстегнул верхнюю пуговицу блузки. Его рука чуть задержалась, и Кирилл бросил вопросительный взгляд на босса. Но тот лишь раздражённо покачал головой, пробормотав: "Ох уж эти бабы", и отошел к окну, прикуривая сигарету. Юноша только вздохнул. Видя, что ни Папаша, ни я не собираются помогать Марго, он замер, не зная, что следует делать в таких случаях. Голова Марго покоилась у него на коленях. Лицо девушки казалось очень спокойным. Дыхание было ровным, и на щеках вновь стал появляться бледный румянец. "А вы что здесь делаете?" неожиданно обернулся ко мне Аникеев, до той поры стоявший лицом к окну и сосредоточенно смоливший сигарету. Наверное, он увидел в стекле моё отражение. "Убирайтесь!" Я пожала плечами и вышла из комнаты. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.